Глава 12. Откровение. Рик был словно на иголках. После того, как все нужные медицинские анализы были получены, старатели вывели в небольшое помещение, где в центре стоял стол, а под стенкой несколько стульев. В одном углу стоял кулер с водой, рядом кухонная стенка. В ящиках обнаружилось кофе, запечатанные вакуумные бутерброды, которые можно было приготовить в солнечной печи. Выходы из комнаты замерли двое солдат. Ещё двое были снаружи. Просто отлично, подвыл Иток Хьюджен. Теперь куковать-то чёрт знает сколько придётся. Да ладно. Первичные тесты проведут и выпустят, отозвался Текс. Какого хрена им вообще надо? Да к чёрту все эти проверки. А ты не слышал? О чём? О том, как чужие подсылают своих диверсантов. Эти существа попадают на спокойные планеты и начинают там наводить хаос. Если они особо удачливые, могут даже уничтожить планетарную систему обороны. В жизни не поверю, что появление на планете каких-нибудь рептилий пройдет незаметно. Фыркнул Хороняка. Так в том и суть внешняя, они самые обычные люди, но на самом деле это гребаные пришельцы, биороботы. Биороботов тоже легко вычислить. Наших да, а вот их. Ха, так ты и хочешь сказать, что на планету нападает кто-то, кто выглядит как человек и совершенно не понимая, как себя вести, умудряется попасть в святых святых, перебить охрану, запороть всю систему обороны? Ну, фактически, да. Вот только диверсанты чужих прекрасно ориентируются на наших планетах. Как? А вот так. Говорят, что на захваченных чужими планетах диверсантов специально учат, забрасывают к людям. Чтобы они там учились себя вести, знали, как реагировать в той или иной ситуации, а уже затем их перекидывают к нам в тыл. Но ну, хорошо, допустим, к нам это как относится? Ну как же? А вдруг мы и есть те самые диверсанты? Мы? Да мы кучу людей спасли. Какие мы нахрен диверсанты? Может, мы специально это сделали, чтобы втереться в доверие, отвести от себя подозрения? Чё ж? Ну я тоже так думаю, но во яке видишь считает иначе. Юджин кивнул на двух бойцов, замерших у дверей с отсутствующим выражением на лицах. Эй, вы что думаете, я чертова ящерица? С вызовом крикнул им хороняка. Ты не удостоили его ответом, даже не взглянули в его сторону. Почему сразу ящерица? Хмыкнул Рика. Есть среди чужих и другие виды, не похожие на ящериц. Ну да, ну да. А что с тобой, кстати? Со мной? Да. Я же видел, как ты не хотел проходить все эти тесты. Что, рептилоид? Шам ты рептилоид, дурак старый. Думаю, здесь не место задавать такие вопросы и тем более отвечать на них. Глубоко мысленно заметил Юджин. Ничего. Стрелы Текс. Сейчас первичные тесты проведут и нас выпустят. И сколько года длится эти тесты? У меня вон лекарство заканчивается. Он достал свою флягу, демонстративно отхлебнул её, затем поболтал, демонстрируя воякам, что содержимое имеется только на дня. Моя смерть будет на вашей совести. Оставь их. Этим дуболомам плевать на всё. Они ничего делать не будут и говорить с тобой тем более. Их задача не выпустить тебя отсюда. Вот попытаешься, тогда живёт А до этого будут стоять как статуи. А если мы тут убивать друг друга начнем, или плохо кому станет? Марго, например, рожать начнет. Хорняков снова повернулся к Воякам и ткнул пальцем на девушку. Да уйми сты. В сердцах бросил он Марго. Что ты всякую чушь городишь? Скучно. Не люблю сидеть за перти, тем более когда не понимаю зачем. В этот момент дверь открылась, в помещение вошёл человек в белом халате. "Ну что же?" сходу заявил он, при этом даже не глядя на людей, опустив глаза в собственный приватник. "Спешу вас поздравить". "А нас, мальчик?" хлебнул хроняка и закашлял. Человек таки поднял глаза и удивлённо остановился на него. "Простите, что?" Не обращайте внимания. А наш друг несколько диковат, не привык к станциям. Вот и перебрался успокоительными. Ага, развезло прямо совсем. Так что вы хотели сказать? А. Человек вновь опустил глаза в планшет. Поздравляю, мы провели все тесты и ничего не обнаружили. Аллилуйя! А то я уже тут весь извёлся. Человек я или нет? Да, простите. Засмущался человек. Вы свободны, капитан Дикенс. Приведите их к выходу. А извинения, а компенсация. Я что тут просто так столько в времени сидел? Пойдем уже, отпустили и отлично. Подтолкнул его Юджин. Это все твоя доброта. Все из-за этих чертовых беженцев. Свалили бы с планеты и полетели дальше по своим делам, но нет, мы ж благородные, мы же помогать должны. На тебе получи. С горем пополам усилиями Юджина и Рика Хораньаку таки удалось вытащить в коридор, а затем мы в общий доступный сектор станции, куда и провёл их молчаливый капрал Дикенс. Когда за ними закрылась дверь, Рика облегченно выдохнул: "Я уж думал всё". "Что вся?" даже вился Текс. "Что мы застряли тут надолго?" нашёлся Юджин. "Так, мы сваливаем отсюда по быстрее подальше. Ты всё ещё с нами?" Нет. У меня ведь заказ нужно отправляться за Эйданом. Ну, тогда удачи. Советую свалить со станции как можно быстрее. Лично мы так и сделаем. Естественно. Эта станция уже и так словно муравейник. А через сутки тут и вовсе будет не протолкнуться. Ну, тогда до встреч. На связи. Кивнул Текс, развернулся и убрёл прочь. А мы куда? спросила Марго вместе с Рикой, державшей уставшего охраняку, еле волочившего ноги. Я бы всё что угодно отдала за нормальную ванну и еду. Прости, дорогая, но не здесь. По пути на какую-нибудь тихую станцию залетим, и там всё, что твоя душа пожелает, сделаем, но не здесь. Поняла. Всё, на ракоты сваливаем отсюда. Интересно, а нашей животинке тесты тоже сделали? Да, его тоже проверяли. Опять паранойики. Ладно, идём. Слышат один от системы от Стамбол-3, Юджену успокоился и позволил себе расслабиться. Всё, тут уже точно они в безопасности. Сбегали со станции с такой скоростью, что даже не стали пополнять практически под ноль выеденные беженцами запасы. Так, заказали по минимуму провиант в Ангар, заправились водой, кислородом, топливом. Что касается сухпайков, качество они были такое, что даже выкидывать стыдно. Впрочем, питаться этим никто и не собирался. Это НЗ на непредвиденный случай, без которого влетать просто опасно. Иуджен намеревался этот НЗ заменить, когда наконец доберутся до спокойных мест. И, кажется, они отлетели уже достаточно далеко, чтобы чувствовать себя в безопасности. Теперь можно не торопиться. заявила она, тут же условно это была команда, Рика и Марго облегчённо выпрямили спины. Нужно найти ближайшую станцию и лететь к ней. Нам требуется передышка. Так и будет, а то Вон, Хроняк уже совсем с ума сходит. Ага, он будто с цепи сорвался. Никогда не думала, что он такая сволочь. Ситуация с этими беженцами, которых он не хотел брать, меня очень удивила. Хроняк всегда думает в первую очередь о себе. И как не крути, он был прав. Мы не получили ничего, кроме геморроя и головной боли от своего поступка. Тем не менее, мы поступили правильно. И спасли много жизней. Без нас они бы почти наверняка погибли. Кто знает? Если бы попытались улететь на другом корабле, скорее всего, а если бы остались на планете. Мы сделали всё правильно. Ни в чём сомневаться или о чём-то сожалеть. Согласна. Ладно, пойду проверю хороняку. Судки в своей каюте и носа на ружю не показывает. Не зараживается изнутри. Ну да, проверь. Марго поднялась и покинула мостик. Юджин и Рика остались вдвоём. Но. Что, ну? Кажется, пора рассказать о своём прошлом. Зачем? За тем, что я не хочу попасть в непонятную ситуацию из-за тебя. У тебя проблем не будет. Рика. Мы уже давненько все в одной лодке плывём. Что у тебя такое в жизни случилось, что ты боишься об этом рассказывать? О том, что на тебя чистильщики охоту открыли и не боялся говорить, а тут. Поверь, это мои проблемы, сукабы мои. И я не хочу в них никого втягивать. Бывает так, что, рассказав кому-то о своих проблемах, которые, как тебе самому кажется, нерешаемы, этот кто-то сможет помочь тебе или хотя бы подсказать способ твои проблемы решить. Это вряд ли Рика, я тебя не упрашиваю, это прямой приказ. Ты в моей команде, ты мой компаньон, и у нас не должно быть секретов друг от друга. Имею в виду секреты, которые могут навредить делу. Я же сказал, это мои проблемы, это сугубо мои. А не ваши. Если бы там, на Стамбуле 3, что-то пошло не так, оно могло пойти. Я видел, как ты испуган, ты уверен, нам бы всем досталось. Так что давай Я знаю, что ты дезертировал из ВКС, но не знаю, что ты там такого сделал. Всегда можно просто уволиться и Я не нанимался в ВКС. Я родился в ВКС. Чего? Я не человек. Ну, в привычном понимании. Так. Юджен был явно шорошен таким заявлением. Давай-ка по порядку. В каком смысле ты не человек? Да нет, человек, но Мы когда-то обсуждали проекты ВКС. Вот среди прочего были попытки создать человека именно с нуля, способного быстро взрастить буквально за несколько месяцев или даже недель из ребёнка ввырости до взрослого. Солдат, значит, хотели получить. Да, сначала. Насколько мне известно, были попытки с клоном телами, но вроде здоровое тело мозг не повредим, всё должно работать, да только сознания в нём нет. Гравелет в порядке, все запчасти есть, но без искры ничего не работает. Да, что-то вроде. Поэтому в АКС перешли к попыткам вырастить себе солдат. Первые эксперименты оказались довольно удачными. Подопытные не отличались высоким интеллектом, но со своими задачами справлялись. Эт с какими? В основном в качестве штурмовиков. А, да, слышал о таком. Они вроде еще и сильные были. Ходили байки, что один такой может бронированную дверь бота вышибить голыми руками. Есть такое. Мы их за это форсами звали. А проект сам назывался Virfortis, дословно сильные люди. Вы хотите, ты не байки были? Ха. Ну вот, а затем после того, как эксперимент с форсами был признан удачным, решили создать, ну, вторую волну. Это должны были быть куда более продвинутые юниты. Небожественное мясо. Нет, скорее, эдаки универсалы, способные чинить технику, управлять ею, пилоты, водители, механики, наводчики, канониры. А, понял. ВКС хотела вообще создать новую армию. Заменить всех обычных людей на нас. Я один из них, сержант тот, личный номер Q P O S 3465. Навигатор, наводчик, юнит поддержки, технический специалист. Ого, и это всё ты умеешь? Уже нет. Как так? Ты же сам просил по порядку. Ну, да, хорошо, молчу. Так вот, моя группа проходила обучение. Нас заставляли постоянно соревноваться друг с другом. Мы часто работали вместе с форсами, но они были скучные, тупые. А вот когда началась практика, мы учились у бывалых пилотов, механиков и прочих работяг. Вот с ними было куда интереснее. Вы знали, что они не такие, как вы? Многие из них не говорили с нами на отстранённые темы, но мне повезло. Ко мне в напарники попал Бэк, хороший дядька. Он-то мне и рассказал о том, кто я, чем отличаюсь от него и что мне светит. И ты знаешь, когда он всё это вывалил на меня, я был просто в шоке, выпал в прострацию, даже пропустил команду командира. Я представляю. Затем на наших совместных занятиях я просил Бэка рассказать ещё ещё. с жадностью впитывал всё, что он говорил о внешнем мире, о том, что здесь доступно. А затем, когда занятия заканчивались, я возвращался в казарму и долго размышлял, как всё-таки несправедливо. Кто-то просто родился там за стеной и волен делать то, что хочет, а я? Я застрял тут, постоянно буду воевать, всегда. Ну, с чужими война рано или поздно закончится. И что? Ты думаешь, нам дадут свободу? Да хренушки. В лучшем случае мы станем наёмниками. Нас отправят воевать за какую-нибудь корпорацию против другой корпорации. Мы всего лишь инструмент, оружие. Нас нельзя отпустить на свободу. Нас можно лишь использовать или утилизировать, если сломались. Да, перспектива, конечно. И я о том же. Да, я понимаю, меня создали в пробирке, но чёрт возьми, я ведь всё равно человек. Почему я не имею возможности выбора? Рика говорил с горечью, голос его то и дело срывался. Я был лучшим на курсе, первым получил шевроны звания. Нам с первых дней вдавливали, что мы последняя надежда человечества. Это враньё. Мы альтернатива. Мы должны заменить собой обычных людей только. Ну какого чёрта? Только из-за того, что я появился не в утробе, а в пробирке, моя судьба предрешена? Я понимаю тебя, это крайне несправедливо. Ладно, ещё форса, они же совершенно бестолковые. В каком-то смысле ближе к животным, чем к людям. Но вы зачем критическое мышление, ум, анализировать, думать? Зачем вам оставлять свободу воли? Ты сейчас говоришь так, будто я просто бракованный, и при моём создании просто не учли, что я могу ортачиться. Да нет же, я не это имел в виду. Я совсем о другом имею в виду, что если так хотели просто пушечное мясо, то Да понял я о чём-то. Понял. Но вот он я такой, как есть и я не хочу вечно воевать. Тем более, когда я узнал о другой жизни. Нет, тебя понять можно, и поверь, я-то как раз на твоей стороне. Наверняка ведь ты не один такой, кто узнал о том, как живут другие люди. Не один, но остальные просто плевать хотели на эту информацию. Они живут войной, им нужны сражения, мне нет. Не понимаю, как же Бэк проговорился. Важно инструктором по идее должны были запретить трипацу и их должны были тщательно проверять. Так и есть, но у Бэка была то ли контузия, то ли травма, не знаю. Короче говоря, он иногда словно переключался. Тумблер щёлкал, и Бэк совершенно забывал, где он, начинал что-то рассказывать, с кем-то говорить. Так я и понял, что нам в рот. А затем я заставил Бэка рассказать мне всё как она есть. И он согласился. У него не было выбора. Вынужден признать, я его шантажировал, угрожая рассказать о его недуге командиру. Обек не видел себя на пенсии, так что, ну понятно. Дальше что? Дальше. Опуская подробности, я умудрился сбежать и, оказавшись на свободе, мне повезло встретить людей, которые, ну, скажем так, за услугу согласились сделать мне новую личность. Не хрен на себе везение. Это где-то так. Неважно. И да, я в курсе, что это была мафия. И плевать, что я работал на них. Я хотел на свободу, а это был единственный шанс, понимаешь? Понимаю. Но они всё же издержали обещание? Да. Я получил идентификатор, все документы на новую личность, даже новое тело. А чтобы меня точно не нашли, базы знаний ВКС были удалены из моей памяти. А вот это зря. ВКС базы серьёзные. По ним меня легко было вычислить, а так Я оказался на свободе. У меня имелась небольшая сумма денег, но выкаять все же как-то вышли на меня. И я решил спрятаться, но ну, не лететь на какую-нибудь отдаленную планету. Сюжет заниматься фермерством у черта на рогах мне особо не нравилось. И ты решил стать старательным. Именно. Что ж, теперь все стало на свои места. Но чего ты так распереживался, когда они решили нас проверить? ДНК ведь у тебя Джона Рика, а не этого. Как там тебя? Сержант? Тот. Да, сержант тот, точно. Нет, я знал, что по документам у меня полный порядок, но вот с детальными тестами человек, который дал мне новое тело и имя, предупреждал, что под подробной проверке лучше не попадать. Всё вроде в порядке, но ВКС тоже не дураки. Наверняка они какую-то метку оставили. Да какую? Тело другое, база чистил. Где и на чём метку ставить? Не знаю, но ведь даже ты сразу меня раскусил. Помнишь ведь был разговор? Ну да, было дело. Мы тогда тебя оставили в покое, не стали допытываться. Ну вот. То есть меня даже вы обычные старатели вычислили. А ведь когда я сбежал в ВКС, буквально наступали мне на пятки. Если бы тогда не встретился с тобой, Хароняка, и точно бы пришлось бежать на какой-нибудь далёкий аграрный мир. И, кстати, я всё ещё не уверен, что ВКС от меня отстали. Всё равно хожу я, оглядываюсь, жду, что вот-вот увижу военный патруль, который ищет как раз-таки меня. Так, теперь всё стало на места. Я ещё повеселился, когда узнал, как тебя зовут. Что смешного? Ты идёшь к одного крутого чувака из старого кино. Да ну. Да. Тот, кто делал тебе личность, тот ещё приколлист. Так, ладно, давай к делу. Нас отпустили? Тебя, в частности, Ну, значит, ничего они не засекли. Нет никакого маркера, и ты напрасно паниковал. И, кстати, твоё поведение было очень подозрительным. Благо, с нами были тупые служаки. Если бы нами занималась контрразведка или военная полиция, тебя бы точно взяли в оборот и заставили бы всё самому выложить. Арика задумался. Ха, а ведь ты прав. Ну так Мальчики, я нашла отличное место, где мы можем передохнуть. Ой, я не помешала? Внезапно появившейся на мостике Марго, увлечённо что-то рассматривающая на экране своего приватника, испуганно глядела на Юджа Эрика. "Не, всё в порядке. Что там у тебя?" "Пассажирский хаб. Есть спа-сауна и бассейн. Очень интересно. А для меня есть что?" "Бары. Тебе что-то помимо этого нужно?" только поспать нормально. Ну, хостел приличный там найдётся. Тогда летим.